Звуковое кино В кино пришел звук. Это означало революцию. Бури над Монбланом уже снимались как звуковой фильм, но в трудных условиях высокогорья в 1930 году технически еще было невозможно работать с первым тяжелым звукозаписывающим аппаратом. Новая техника потребовала полной перестройки производства. Сценарии создавались иначе, и при отборе актеров пришлось руководствоваться новыми критериями. Для некоторых мировых звезд это стало концом карьеры, поскольку у них был неподходящий голос. Киноактеры беспокоились о своем будущем, а многие неплохие артисты театра не умели говорить достаточно естественно, так как немецкое сценическое произношение заметно отличается от произношения в кино. Были исключения. Так Ганс Альберс в своем первом звуковом фильме, вышедшем еще до «Голубого ангела», имел большой успех. Ему с первого раза удалось стоить, чему иные из его коллег так и не научились. Говорить перед камерой естественно. После возвращения с Монблана я немедленно подыскала хорошего учителя для постановки голоса. Коллеги порекомендовали выдающегося педагога, господина Кухенбуха. сухопарого мужчину с птичьими чертами лица. Мне доставляло большое удовольствие работать с ним. Ежедневно я брала уроки в течение часа. Мне приходилось в основном проделывать многочисленные дыхательные упражнения. Трудности возникали с раскастистым «Р». Я упражнялась и упражнялась, но не замечала почти никаких сдвигов и подчас приходила в отчаяние. Но и в данном случае подтвердилась пословица «Терпение и труд – все перетрут». Действуя с усердием и упорством, и главное, с верой в успех, можно добиться многого. Так что при записи звука для фильма о Монблане у меня не возникло никаких проблем. До появления в немецких кинотеатрах звуковых фильмов я смотрела в Лондоне «Кинохронику», где впервые услышала, как говорит диктор Хотя новые возможности привели меня в восторг, я была расстроена неизбежным умиранием немого кино. В сравнении со звуковым у него были большие преимущества, прежде всего в художественном отношении. Когда не было речи, ее приходилось заменять другими выразительными средствами. В немом кино было больше эмоций, в звуковом решающим средством действия становился диалог. А сколько вздоров мы иной раз говорим. Звуковые фильмы, в которых диалог вводился достаточно экономно, стали шедеврами. Их режиссерами были, назову лишь некоторые имена. Штернберг, Бюнюэль, Казан, Клеман, десика Феллини, Курасава. примечание Бюнюэль, Луис. 1900-1983. Испанский кинорежиссер. Казан Элиа. Псевдоним. Настоящая Казан Жоглу. 1909-2003. Американский режиссер театра и кино. Писатель. Досико Виторио. 1901-1974. Итальянский киноактер и режиссер. Один из основоположников неореализма. Феллини Федерико. 1920-1993. Итальянский сценарист и кинорежиссер. Курасава, Акира, 1910-1988. Японский кинорежиссер. В кино с 1936 года. Незабываемыми остались немые картины Састей Нильсон, Хенни Портон, Гретой горбо Чарли Чаплином, Гарольдом лойдом Бастером Китоном, Лилиан Гиш, Дугласом Фербингсом. Конрадом Фэйтом и Эмилем Янингсом. Примечания. Портен Хенни. 1890-1960. Немецкая киноактриса эпохи немого кино. Гиш Лилиан. 1893-1993. Американская актриса театра и кино. Снималась у Гриффита Шострема с 1930 -го года преимущественно в театре. «Фэрбэнкс Дуглас» 1884-1939, американский киноактер, основатель фирмы united Артисте». Такие фильмы, как «Голем», «Кабинет доктора Каллигари» или «Нибелунги» неповторимы. То же самое относится и к работам великих русских режиссеров, прежде всего всевода Пудовкина и Сергея Эйзенштейна, чей броненосец Потемкин в первой редакции был еще немым. примечание Пудовкин Всеволод Иларионович, 1893-1953. Русский актер и кинорежиссер. Теоретик кино. В 1928 году снялся в Берлине в фильме «Живой труп» Отцепа. В 1931 году снял в Германии собственную картину «Дезертир». Мне кажется не случайным, что в последнее время многие из лучших немых фильмов переживают ренессанс, производя большое впечатление и на молодежь. Иногда повторный выход на экран таких картин сопровождается даже живым оркестром, что было само собой разумеющимся во всем мире во времена их первой демонстрации. Джузеппе Бетче во дворце киностудии Уфа или Александр Ласло в мюнхенском дворце Фебус, дирижировали оркестром в 40 и более человек по партитурам, которые не писали сами каждому фильму. Для музыкантов, игравших в кинотеатрах, появление звука стало серьезной социальной проблемой. Примечание. Бече Джузеппе. Псевдоним. Настоящая бяхштайн 1877-1973. Итальянский композитор, актер. Написал музыку более чем к 100 фильмам, в том числе к «Кабинету доктора Каллигари» 1920, «Вене», «Гамлету» 1921, «Нильсон», «Тартюфу» 1926, «Мурнау», «Игроку» 1938, лампрехта по Достоевскому, «Долине» 1954, «Рифеншталь». Музыку к кино стал писать с 1913 года. Наряду с работой для нацистов, после войны продолжал писать для так называемых альпинистских фильмов и фильмов об отечестве. Ласло Александр Алекс, 1895-1970. Венгерский композитор-дирижер. Написал музыку более чем к 50 фильмам, в том числе к Западному фронту 1918-й. 1930, Папста, Кафе Москва, 1944, Секелли, Магическому источнику Тарзана, 1949, Шолема, ряду других триллеров и приключенческих фильмов, а также к многим телефильмам, в том числе к подводные лодки 1959, Беннета.